Глава 77. Почему мы придаём такое значение собственным страданиям? Страдание не всегда зло. Оно неизбежно, но не в том смысле, что мы должны испытать и преодолеть его в течение жизни. Мы не обязаны пассивно переживать страдания. Страдание возникает вследствие того, что мы перестаём развиваться. Это катализатор, подсказывающий, что впереди ещё большой путь. Получается, что мы способны контролировать страдания. Мы создаём и переживаем его потому, что сами это допускаем. Мы позволяем собственным незалеченным травмам оказывать влияние на всю нашу жизнь. Не осознавая этого, как и того, что источник проблемы и её решение лежат вне нас самих, мы начинаем верить, что заслужили эти страдания. Наверняка любой из нас вспомнит, как однажды неплохой день был вдруг испорчен из-за нахлынувшего беспокойства, тревожности, даже ничем не объяснимой паранойи. Мы загоняем себя в панику почти добровольно. Если не о чем беспокоиться, нужно срочно что-то придумать, какие-то неприятности, которых мы наверняка заслуживаем. Откуда берётся это убеждение? Чаще всего тут многое связано с подавленными эмоциями. У нас накапливается все больше чувств, которые мы не готовы принять и с которыми не в состоянии справиться. Они оказываются основой, на которой базируется все наше самовосприятие. Мы привязываемся к мысли о том, что именно в нашей жизни не так. Позволяем этой идеей руководить нами, хотя, например, внезапная истерика у друга — это внешняя проекция его внутреннего состояния, А упущенная возможность, как правило, означает, что освободилось место для чего-то более подходящего. Мы привыкаем думать, что недостаточно хороши. И тут самое главное быстрее понять, что мы сами всё это себе навязываем. Мы живём в ловушке своих ментальных установок, которые возникли под влиянием внешних обстоятельств и при нашем попустительстве. Всё потому, что нам не приходит в голову от них избавиться. Попадая в ситуацию, когда в памяти вдруг всплывают воспоминания и оживают все нерешённые проблемы и незалеченные травмы, мы не даём себе труда остановиться и посмотреть на дело объективно. Напротив, мы бросаем все силы на то, что спровоцировало проблему. Наша боль не должна влиять на внутренний диалог. Мы не можем жить, оставаясь в плену неконтролируемых и навязчивых мыслей. Когда такое происходит, Мы позволяем эмоциям блокировать осознанное восприятие и искажать взгляд на вещи. Мы проецируем прошлое на настоящее. Здесь требуется своего рода растождествление. Необходимо осознать, что переживание это не прямое отражение происходящего, а лишь субъективная временная проекция наших личных убеждений, в частности идеи о том, что мы должны страдать. Как ни странно, Противоположность боли — не радость, а принятие. Сопротивляясь, мы лишь подливаем масло в огонь. Сопротивление отбрасывает нас назад к тому моменту, когда соответствующие эмоции были впервые подавлены. Так мы не разрушим сковавшую нас структуру, а лишь укрепим ее. Мы сохраняем возможность для ее существования, пока пытаемся бороться. Мы с трудом верим, что достойны счастья, и потому постоянно и изо всех сил притягиваем и вызываем боль. Это вполне естественная для человека дихотомия, однако она не является непреодолимой. Пока вы с этим соглашаетесь, вы продолжаете страдать. Если вы хотите верить, что страдания делают вас более живыми, пожалуйста, однако на самом деле более живыми нас сделает не то, что нас уничтожает, а то, с помощью чего мы заново себя создаём. Как говорил Марк Аврелий: решите, что вам не наносят вреда, и вред не будет вам причинён. Не чувствуйте себя пострадавшим и не будете им.